Сказенки Посередине комнаты Стояла железная печка Мы сожгли всю деревянную мебель Мама завидовала тем У кого была деревянная кровать А наша железная Не горит Тепла от печки хватало ненадолго И опять холод Холод Из окон дуло Из щелей балкона дуло С внутренней стороны окна были сантиметров на десять покрытый льдом. На ночь мы затыкали щели полотенцем или тряпкой, и на утро их уже нельзя было оторвать. Вода в ведре покрывалась за ночь корка льда. Целыми днями мы лежали с мамой в одежде, набросив на себя все, вплоть до ковровых дорожек. Тулились ближе друг к другу, чтобы согреться, и молчали. Говорить не было сил. Каждый тихо лежал и думал о своем. Я думала о папе. Вот мы идем с папой по Сумской улице. Папа покупает мне все, что хочется. А я все время задаю им вопросы. А что это? А кто это? И он с удовольствием отвечает. На ходу перевоплощается в продавцов, животных, милиционеров, в тех, кто меня интересовал. И так там весело, так интересно, какая умная девочка, исключительно допытливая. Один раз я его сильно озадачила. Увидев издали нашего знакомого, папа мне сказал: Дачурка, кто это, познай, о, не ныдеть! «Папусик, почему ты говоришь «вонин»? Надо говорить «вон он». Понимаешь? Ты неправильно говоришь, Папусик. Лль, ты скажи на милость. Такая соплюшка, а уже заметила. А через время, люль это ж сколько Люси тогда было? Четыре года? Ну да, года четыре. И уже родного отца вчила». Да что там говорить, во ребенок. В детстве я тайно страдала, что папа так неграмотно говорил. Был даже в моей жизни позорный период, когда я его стеснялась. Правда, это длилось недолго. Как мне теперь стыдно за тот период? Чем старше я становилась, тем все больше и больше задумывалась, как могло произойти, что два таких совершенно разных человека мой. Отец и мать Могли прожить вместе всю жизнь В разные годы своей жизни Я приставала к маме С одним и тем же вопросом Ну как ты, умная Из интеллигентной семьи Могла выйти за папу Ну скажи, мам, неужели ты Не слышала, как он говорит Какой у него характер Ведь это же сразу видно А? Ну, мам, ну скажи Ну Видела, всегда неохотно отвечала мама. Ну и что же, ну скажи, мам, мне это очень нужно, ну пожалуйста. Не знаю, не знаю, вот так. Ах, ну зачем тебе это? Этого не объяснишь. Люди тянулись к нему. Везде он был в центре внимания. Не успеешь прийти с папой в незнакомое общество, как вскоре. Около него компания, шутки, смех. Услышав веселье, со всех сторон присоединялись и другие. Но когда он успел? Ну, что за человек?» – тихо жаловалась мама. Хотя я видела, что ей приятно. Многие пользовались его добротой. Многие его обманывали. «Лёль, сегодня видел удава. Он тебе деньги отдал?» Да не, он, як увидев меня, сразу голову брык вниз, мол, на земле что-то ищет. А я думаю, дай перейду на другую сторону от подальше. Не, Лёль, он не отдастся. Это дело, пиши, пропало. Он же за копейку с церкви спрыгнет. Однажды я спросила у папы, что это значит, папа, ты с церкви за копейку спрыгнет, что это такое? Э, дочурка, голова ты. У деревни самое высокое место, что? Церква. Как он такой жадный, что оттуда с высоты, с церкви, за копейку прыгнет, понимаешь? Конечно, понимаю. Интересно. Скажи, папа, а почему ты говоришь всегда «пойду по воду», а не «пойду за водой»? Ну, дочурка, а как же я пойду за водой, что же она впереди бежит, а я за ею иду? Не, по воду – это значит Пойду до крана, дойду, до колодца, дойду. Вот потому я всегда говорю по воду, А вы себе говорите за водой. А я буду дочерка по-своему. По воду, по воду, пойду, по воду. Что там говорить? Удавом папа прозвал своего коллегу баениста дядю Сеня. Это прозвище дядя Сеня получил за скупость, за то, что много и жадно ел. Мы с мамой смеялись до слез, когда за столом папа показывал удава во время обеда. «Вот жрете, мамы родные, не успеешь у сторону голову отвезти, а на столе уже ничего нема, только блысь!» И все кругом чисто. Ну, скажи на милость, ну жрет же я куда. Удал, да удал, а что зовут Семеном, все забыли, даже его жена. Она жаловалась маме. Лель, все проедаем. Точно твой Марк назвал его удавом. Папа многим давал прозвище. Был паштетик. Тоже баянист, маленький, толстенький, рыхлый. На закуску любил больше всего паштет и называл его любовно паштетик. Лёль, а паштетик для меня будет, а? Да ты сам, як паштетик, такой весь мягкий, прямо к баба. Ну давай, паштетик, садись, а ко мне? Был и пароходик, байнист дядя Шура. Прозвище получил за то, что его лицо как-то странно выдавалось вперед и напоминало нос парохода. Но дядя Шура был хороший и добрый человек, и папа называл его пароходик. Но, паштетик-пароходик, давайте усе зачесть за дружбу! Это был знаменитый и постоянный папин тост. Многие запомнили этот тост и Марка Гавриловича. Какие бы витиеватые и остроумные речи не произносились за столом, папа всегда терпеливо дожидался конца, а потом вежливо заключал оратора. Ну, так значит, за честь, за дружбу. И о чем бы ни был предыдущий тост, Папин за честь, за дружбу подходил ко всему и как бы ставил нужную точку. Когда папочке было уже 70 лет, он жил в Москве. У него и здесь были друзья-пенсионеры. Они тоже имели прозвище. Был Чугун. Папа его прозвал так, за крепкое сложение. Да к тому же тот всю свою жизнь проработал на на литейном заводе. Второй партизан. Во время войны он был в партизанском отряде. Чугун и партизан, два опрятных старичка с собачками, осторожно стучали три раза в дверь. Они боялись маму и потому не звонили, чтобы не причинить беспокойства. А когда мама открывала им, они испуганно и ласково спрашивали, «Мар Гаврилович выйдет вечером гулять? Без него скучно. Передайте» что мы его ждем в садике. Удав, паштетик, пароходик, чугун, партизан – все ждали папу, ждали его рассказов. Ах, он умел в историях перемежать грустное и трагическое с неожиданными юмористическими отступлениями. Ну это, чтобы дать людям передых. Папа интуитивно точно режиссировал свои приукрашенные импровизации и держал всех в крайнем напряжении. Но самые яркие впечатления моего детства – папины сказки, сказенки. <свы> Придя домой с работы, папа снимал свой баян с плеч, ставил его на стул и шел мыться. Мама шла по длинному коридору на коммунальную кухню готовить ужин. А я была в ожидании, когда же папа скажет «Ну, дочурка, какую тебе сегодня сказенку рассказать? Веселую или жалостливую?» Вопрос этот он задавал каждый вечер. Одновременно происходила отрепетированная мизансцена. Папа ложился на нашу кровать шариками, а я Торопливо усаживалась ему на грудь, чтобы тут же бодро воскликнуть «жалостливую». Для дочурки у в обязательном порядку. И начиналось. Папа знал три сказки, но они всегда были новыми. Он их называл Вогнева, «Медуза Горгона. Много позже эти сказки о «Огнивой медузе Гаргоне и Храбром Персея» я прочла. Они мне показались серыми и скучными по сравнению с цветной, яркой, папиной импровизацией. А третий сюжет был самый волнующий – «Вольный». Тут заворачивал в любую сторону, что хотел, то и говорил. Сюжет про бедную девочку, которую выгнали из дома. При помощи волшебных сил она скоро становилась большой, богатой и красивой. и вот Пришло время выбирать себе жениха. Этого момента я ждала, аж дух замирал. По папиному все женихи должны были выстроиться в длинный ряд и ждать, кому же принцесса-красавица отдаст предпочтение. И вот дочурка ходить, она, значит, от одного до другого и никого не хочет обидеть. И этот парень красивый, здоровый, Но идет она дальше. И враз остановилась. Глаза у землю опускает и говорит, А это мой муж. И надевает ему на палец кольцо усе у драгоценных камнях. И выбрала она дочурочка Высокого чернявого молодого орла. Глаза блестят, як у но Нос горбом, зубы як мел, В усы як нога. Так, <свы> да, а он ей, значит, и отвечает, Спасибо тебе, барышня, Буду усю жизнь служить тебе Верую и правдую. О, как! И я себя представляла той бедной девочкой, которая становится принцессой, и в тайне грезила. Какой же он будет, этот высокий, чернявый? Ой! Это папа с детства нарисовал мне идеальный портрет героя. Бедный папа. Он и не представлял тогда, сколько ошибок и разочарований предстояло мне испытать впоследствии. Сначала в поисках этого высокого чернявого, а потом уже и после встречи с ним. Папа делал все, чтобы я его любила больше, чем маму. Дочурочка, было это в 36-м году. Мы с мамою у санатории работали по чугуевым. Да а. И вот иду я в аккурат с работы вечереть. Смотрю: "Ах, ты ж мамоньки родной, стоит моя дочурочка, глаза заборчика как сиротка одна и качается. Тебе еще только 10 месяцев тогда было, а это твоя мать все твои грязные пелёнки У мешок поклала, Повесила мешок тебе на плечо, А ты ещё ходить не умела. Она тебя и прихилила до заборчика И говорить уходи, куда хошь. Надоело мне тебя кормить И твои пелёнки стирать. Уходи в лес, с глаз далоу А папусик твой тут, як тут, Увидев свою дочурочку, Узяв на руки и горько заплакав что мою клюковку, мою богиньку так мать родная обижает, Чуть ребенка с дому не выгнула. Мы с папой принимались плакать вместе. И, по-моему, ему даже нравилось наблюдать за тем, как я плачу. Ой, ходила с ужином мама, тут же понимала, про что шла речь. А я, прижавшись к своему защитнику, Холодно смотрела на нее. Я представляла, как она меня, такую маленькую, беззащитную, прогоняла в лес. маркотик ну что ты болтаешь? Ведь это была шутка. Ты ведь сам предложил. Давай, Лель, ты выгоняй, а я буду спасать. Забыл что? А теперь ребенка настраиваешь против меня. Ну, обязательно тебе нужно быть лучше всех. Черти что, Марк. С папой надо было уметь подбирать слова. Но в тех случаях, когда его так открыто разоблачали, он смеялся добродушно и тут же переводил разговор на другую тему. «Эх ты, голова! Глянь, как дочурочка реагирует. Я плачу, и она в раз плачет, аж борода <соединяя> трясется, ну, подбородок. <соединяя> Но в аккурат, як в меня, я смеюсь, и моя дочурочка тут же в тебя влыбается». «Не, Лёль, не, актрисую будет, это як закон!» «Маркотик, ну зачем ты это все так безапелляционно утверждаешь, а? Надо быть реальным. Люся девочка не глупая, но она некрасивая. Ну подумаешь, плачет и смеется. Кто этого не умеет?» «Втекай, пока не схватила, а то я сейчас как встану». И папа чу приподнимался на локтях. «Маму!» тут же, как ветром сдувало. то-то! Ага, О с кем, да чурочка, я живу. Ну чистая яга. Сама ничего ничегоенька не вмеет, Иголку и ту в руках держать не умеет. Я ей профессию руки дал, на дорогу жизни выяв. Мух, какой неблагодарный человек. Во не в людях, ну чистая отбайла. Я узнала от папы происхождение слова «отбайло». Оказывается, в шахте так называли «отбитую породу», которая за ненужностью выбрасывается. «Не плачь, моя ластушка», – говорил он мне и посылал маме далеко на коммунальную кухню. «Моя дочурка ще прогремить, тогда увидишь, вспомнишь, говорил Марк. Дай мне, Господь Бог, дожить до этого». Чтоб только фамилию мою не изменила, чтобы все знали, и это дочурка Марка Гавриловича Гурченко. Мы лежали с мамой, и есть совсем не хотелось, почему папа должен дожить. Он будет жить всегда. А почему я должна сменить фамилию? У меня всегда будет папина фамилия. Я так близко слышала папин голос. Так близко. Интересно, о чем сейчас думала мама?